Глава восьмая. Мне не больно, сообщил л е х а с е в машину. Вообще никак. Одна беда. Какая? Нервно спросил я, борясь с желанием закурить. Это хрень. Доктору все о моем здоровье сообщит. Начал объяснять Леха. Там внутри записывающий аппарат. Врач велел вести привычный образ жизни, ни в чем его не менять, курить и выпивать. Зачем? – поразился я. Вот уж странная рекомендация из уст доктора. Не, ухмыльнулся Леха. Не в том суть. И не Алексеевне доктор Шетый надо видеть. Во, зашкалил аппарат. От чего? А, Лёша с соседом поругался. Понимаешь? Поэтому ща пока надо себя обычно вести. Потом ина Алексеевна выводы сделает, скажет, допустим, слышь, Леха, не ходи на работу. У тебя из-за нее сердце брахлит. а Во, беда. В чем же неприятность? Улыбнулся я. Вроде особых ужасов тебе не сообщили, просто датчик навесили. Эко печаль, живи спокойно. Не получится эксперимент, соврет коробочка. п р и у н ы л о д е я л к и н Навряд ли, решил я приободрить его. Не ты первый с ней ходишь. Понимаешь? Окончательно пригорюнился Лёха. У меня ведь как день проходит. Утром встал и на работу. Я почту разношу. До трех часов у п р а в л ю с ь потом свободен. Припрусь домой, а там клавка, зуд, да блин, как заведется! Двор не подмёл, забор не поправил, табуретку не сделал, огород не полил. Гр-гр-гр, гав-гав-гав! Ну я распсихуюсь, вёдра пошваряю, удочки схвачу и на речку. Зачем? в о з спросил. Это ж е лучший отдых. С жаром воскликнул Лёха. Сидишь на бережку, на воду глядишь, душа и оттаивает. У нас красиво до да жути. Лес стоит зеленый, тишина. Рыба ловится в любой час. Без штанов в воду не войдешь, отгрызет к о е чего начисто. Ха -ха. Я улыбнулся. Мне не знакомы п р и л е с т и рыбалки. Я никогда не принимал участия в забаве. На лице Лехи появилось выражение искреннего сочувствия. Ваньша, какой ты несчастный человек! Живешь в грохоте, дышать нечем и рыбу не ловил, во беда. н у ничего. Хочешь со мной поехать? Вот только коробка эта. Леха снова приуныл и тоскливо закончил. Ну, допустим, вместо работы я могу просто у вас во дворе побегать. А где рыбалку взять и клавку? Может мне от бабы плохо? Ина н Алексеевна строго предупредила: только при условии соблюдения вашего постоянного распорядка дня наше исследование окажется точным. Получается, зря я в столицу катал кучу бабок и звёл. Не получится узнать про здоровье. Последние слова Лёха произнёс шёпотом. Мне стало жаль бедолагу, и я решил его п р и о б о д р и т ь Друг мой, без выходных положений не бывает. Ну е м о ё е рыбалка, оклавка. Поезжай домой на время эксперимента, Ваньша. Коробку уже п р и к л е п а л и мне ж в поезде двое суток переть. На самолете можно. Во, у нас в деревне аэродрома нет. Это ж надо до Екатеринбурга лететь, а оттуда на кукушке катить. И денег столько нет в зад вперед шмыгать. Я призадумался, потом воскликнул. Не стоит отчаиваться. Утром походишь вокруг дома, а потом на рыбалку. И чё? У вас тут можно щук найти? Оживился Лёха. Наш сосед регулярно куда-то ездит. Узнаю адрес и отвезу тебя. Ваньша, класс! Вот только снова п р и т и х Лёха. Теперь что? Насторожился я. Удочки нет. А п а р ы ш й тоже. Уж про воблеры я и не вспоминаю. Зачистил Лёха. Не с прутиком же сидеть. Смешно. Я взял в руки мобильный. Эка проблема. Сейчас изложу хозяйке суть вопроса и поедем в специальный магазин для рыболовов. У Элеоноры, как у любого человека, есть определенный набор отрицательных черт, но жадность к ним не относится. Естественно. Купи ему все необходимое. Велела хозяйка. Привези домой и отправляйся к л я л е Да поторопись. Я кивнул и повернулся к л ё х е Ну, покатили? В магазине счастья Рыболова а д е я л к и н почти лишился чувств. Сначала он разинув рот прилип к прилавку, потом прошептал: «О, господи! И что, это все можно купить?» Да, улыбнулся я. Конечно. Мне вот. Начал было Лёха, потом замолк. Если выбрал, то говори. Поторопил я о д е я л к и н а Дорого как. Это подарок от Норы. Ой, не возьму. Но почему? Отдарить нечем. И не надо. Нет, нет, я так не могу. Хотя. Вам табуретка нужна? Давай скалочу. Хорошо. Кивнул я. Просто прекрасно. Вот и решили: мы тебе с Настей, а в обмен получим необходимую мебель. Через полчаса совершенно счастливый Леха сел в Жигули и принялся рассказывать мне об о всяких приспособлениях. Я дела н о у д и в л я л с я испытывая радость от того, какое счастье излучало д е я л к и н Под самый конец монолога он продемонстрировал мне банку с отвратительными здоровенными жуками. Это кто? С некоторой брезгливостью осведомился я. Тараны, к а гордо сообщил Лёха. Меня передёрнуло. Ты уверен? Обычно они маленькие, рыжие, а тут тёмные, блестящие. Это не российские насекомые. Да. Откуда же их завезли? о д е я л к и н пожал плечами. Ну, вроде из Эфиопии, я точно не знаю. Только теперь их в России разводят. Есть специальные люди, у них аквариумы дома стоят, там таракашки живут. Какая гадость! Не сдержался я. Вовсе нет, возмутился Лёха. Суперская наживка, лучше о п а р ы ш а Не думал, что эти афиопские твари в Москве есть. Я за ними в Екатеринбург мотался. Хотел, правда, сам разводить, да клавка заи стерила. Я вздохнул. Может, конечно, супруга Лехи и отличается на редкость вздорным нравом, но в данном конкретном случае я совершенно с ней солидарен. Обитать в доме и знать, что за стеной в стеклянном ящике копошатся жуткие насекомые, право, ужасно. Не заметив моей брезгливости, о д е я л к и н тряхнул банку. Во, Ваньша, глянь, шевелятся. Они не выползут. С некоторой опаской осведомился я. Да ты чё, крышка заверчена, успокоил меня д е я л к и н И все-таки лучше не оставляй их одних. Лёша улыбнулся. Так они не кусаются. Ты приглядывай за тараканами. Не успокаивался я. Не дрейф, хмыкнул д е я л к и н Суну банку к себе под подушку. Я глубоко вздохнул и не стал продолжать разговор. Никогда бы не сумел заснуть, зная, что под головой хранится упаковка с монстрами. К дому л я л и я подъехал в районе шестнадцати часов. Нора дала мне четкие указания, и я великолепно знал, как следует себя вести. Дверь в квартиру оказалась открытая. вошел и осторожно произнес: «Здравствуйте». «Вы кто?» – послышалось в ответ, и из з а угла вылетела худенькая женщина. Цветы привезли. Мне на секунду захотелось зажмуриться. У незнакомки были удивительные волосы, ярко рыжие, мелко вьющиеся кудряшки, просто огненный сноп локонов, падающий на плечи. Никогда я не встречал людей с подобной шевелюрой. Нет, нет. Разрешите представиться, Иван Павлович Подушкин, детективное агентство Неро. В глазах женщины мелькнуло откровенное удивление. Соня Работкина представилась она подруга Игоря еще с детства вообще-то я родственница тети Зои но такая дальняя что и говорить не о чем вы-то мне и нужны обрадовался я а где Ляля ей совсем плохо пригорюнилась Соня скоро приезжала укол сделала спит л я л ь к а Досталось ей, конечно, по полной программе. н е всякая выдержит. Сразу двоих потеряла: сначала мужа, потом свекровь. Хотя, может, кто, конечно, и обрадовался бы. Вот у нашей соседки, к примеру, супружник пил, словно старый верблюд. Как на свадьбе начал заворотник закладывать, так до развода и не просыхал. Ничего не помогало. Она и плакала, и ругала его, и просила по хорошему, по плохому, все одно. А мать его, ну чума! Другая бы взяла скалку, да отходила сыночка алкоголика. Так нет же, баба скандалы устраивала. У хорошей жены муж не квасит, Петя нервничает. Не с м е й его заставлять неурочно работать. До того договорилась, что заявила невестке, вали отсюда. п е т е ч к е другая нужна ласковая и заботливая. Вот тут соседка прифигела, а потом напомнила свекрови: слышь, жопа, кто у кого живет? Квартира-то моя. Вы с п е т ь к о й и з тмутаракане заявились и на Московской жилплощади исключительно из-за его ж е н и т ь бы оказались. Ну дела. Соседка потом с ними судилась. Так вот. Помри они в одночасье, Петька с его мамуськой, моя соседка даже не всхлипнула бы, хотя, наверное, от радости брыдать принялась. Но нет же, живы, здоровы, как коровы. Правда, она их выпереть сумела, но для этого пришлось трёшку продавать, сволочи. Давно я, кстати, заметила: на чем т р я с е ш ь с я то у тебя добрый боженька и отнимет, накажет не весть за что. Вот, к примеру, Лерка Волчина. Она в театре петь собиралась, десять лет училась и чего, пропал голос. А вот у Надьки Морозовой, которая на сцену не с руки лезть, такой бас, гремит трубой, ничего ее не берет. Мороженое ест, босиком бегает. А Лерка береглась до да по пусту. Зато Надька собак обожает, у нее их три штуки, ухаживает за барбосами, как за детьми. Прививки, диета, и что? Мрут они у нее словно мухи, дохнут от ветра. Вот оно как. Зато у Лерки дворняга имеется, никто за н е й особо не приглядывает. Пятнадцатый год скрипит. И что получается? У одной голоса нет, зато шавка живее всех живых. Но Лерке этого не надо, ей петь охота. А в н а д ь к е голосище трубой, но баллонки передохли. Только м о р о з о в о й на таланта плевать, она полохматом убивается. Разве это справедливо? А? Ну скажите. Оттрескать не с о н и у меня начала кружиться голова. Работкина не собиралась захлопывать рот. Вопрос о справедливости был ею задан риторически. Никакого ответа она не ожидала, продолжала болтать дальше, успев перерывы между рассуждениями велеть мне: снимайте ботинки и идите в гостиную. Я повиновался и вновь оказался в комнате, где вчера развернулись печальные события. С тех пор тут, похоже, никто не убирал. Везде были разбросаны вещи. На диване валялся серо-голубой махровый халат, на полу лежал плед и две подушки. Я вздрогнул, увидав на паркете полустертую белую линию. Бригада милиционеров, приехавшая по вызову, очертила место, где лежал труп Зои. Было очень душно. Фу! Скривилась Соня. Я не входила сюда с ночи, как прибежала к Ляльке, так у нее в спальне и сидела. Дышать нечем. Надо окошко приоткрыть. С этими словами она подошла к занавескам. Язык р а б о т к и н о й продолжал болтать. Во, вечно Ляля драпировку до конца не сдвинет. Ей красиво кажется, если окно полуприкрыто. Стопор поставила. Идиотство полнейшее! Я ей сто раз говорила. Из-за твоей красоты в комнате темно. Но сейчас-то я их сдвину. Соня резко дернула портьеру. В то же мгновение из ее складок в ы с у н у л а с ь простая вешалка и снова исчезла. Вообще! Всплеснула руками р а б о т к и н а Кто ее сюда прицепил? На веревке привязал к карнизу. в о ь сделана как ездит вместе с Тюлем? Зачем? Ну ляля в е ч н о ерунду удумает. А еще у нее в ванной эта жерка с цветами. Ну не дурали а? Хотя если учесть, каково ей досталось, так еще и не такие странности делать начнешь. Сначала Игорь с собой покончил, лялька чуть с ума не сошла. Она мужа обожала. У нее в голове четко застряла. Игорек, принц, себя за лягушку с ч и т а л а Вот е мое, это ее так воспитали. Нет уж, если у меня когда дети будут, не стану их гнобить никогда. Хотя теперь я знаю, к сыну и дочке можно по-разному относиться. Вот тетя Зоя, чего она только ради Игорька не делала, Верочку погубила. Мне у них года два потом прям плохо было. Висела в квартире чернота, я ее спиной чуяла, а все Вера. Но кто бы подумать мог, в десять лет в петлю влезть. Хотя Ларису и не посадили, да мучается не бось. Не зря она отсюда съехала. Мать ее Зинка осталась. Первое время глаза в пол ходила, потом исчезла. Ну, да столько лет прошло, думает не бось, все забыли. Конечно, люди про чужие беды не думают, но я-то помню. Эх, Ларка, вот у ж Зинка ненавидит тетю Зою. О, они один раз подрались. Вы чай хотите или кофе? Да. Машинально ответил я. Так чего? Захихикала Соня. Чай с кофеем в одну чашку? Смешной вы. Чего д а к а е т е Примите решение. Все мужики такие нерешительные. Я потряс головой. Может, некоторые несчастные мужчины обращаются к бутылке, чтобы не слышать визгливого голоса супруги. Ей богу, если ваша половина никогда не закрывает рта, это слишком сильное испытание. А у р а б о т к и о а синдром гиперболтливости. Даже я приученный к о б щ е н и ю с н и к о л е т т о и то почувствовал сейчас приступ морской болезни. Но надо попытаться разобраться в океане информации, который выливает передо мной Соня. А она как ни в чем не бывало не с л а с ь дальше. Вот и Горяха, например, в день свадьбы прямо испугался, заныл, я заболел, а Зоя на сторону Ляли встала. Она ей роднее матери была, а та прямо без нее шаг ступить боялась. Кто без кого? Отмер я. Ляли без Зои, пояснила Соня. Так чай или кофе? Спасибо, все равно. Значит чай. Сделала вывод Соня. Пойдем лучше на кухню. Мне в этой комнате не по себе. Я покорно переместился в другое помещение. Рот р а б о т к и н о й не закрывался ни на секунду, но, как ни странно, я начал понимать сумбурную речь Сони и постепенно более или менее разобрался в ситуации.